Глава четырнадцатая. Поразительное открытие. Утро суда, что мы так долго ждали, наконец настало, и цепь событий, описывать которую стало моим долгом, быстро приближалась к концу. Для меня эти события имели глубочайшее значение. Они не только перенесли меня из монотонной, скучной, бессмысленной жизни в другую жизнь, полную новизны и драматичного интереса. Не только привели к возрождению научной культуры и оживили в условиях близости к товарищу моих студенческих лет, но, что еще важнее, дали мне видение, слишком краткое и непрочное, невыразимого счастья, сменившееся реальности печали и горьких сожалений, которые обещали быть долгими. Этим утром мои мысли были окрашены в черный цвет. Кончилась глава моей жизни — одновременно горькая и сладкое, и снова я видел себя отверженным среди чужих людей. Однако это эгоистическое настроение рассеялось, когда я встретил Полтона, потому что маленький человек буквально дрожал от возбуждения при перспективе стать свидетелем того, как раскрываются тайны, мучившие его любопытство, и даже Торндайк под привычным спокойствием проявлял признаки нетерпения и приятных ожиданий. — Я взял на себя смелость кое-что приготовить для вас, — сказал он за завтраком. — Надеюсь, это вас не разочарует. Я написал миссис Хорнби, которая будет свидетельницей, что вы встретите ее и мисс Гибсону, мистера Лоули, и сопроводите их в суд. С ними может быть Уолтер Хорнби, и если это так, желательно, чтобы он пришел с мистером Лоули. — Значит, вы не приедете в его офис. — Нет, я пойду прямо в суд К тому же я ожидаю суперинтенданта Миллера из Котланд-Ярда, который, вероятно, поедет с нами. — Я рад это слышать, — сказал я, — потому что меня тревожила мысль, что вы будете в толпе без защиты. — Ну, как видите, я принимаю предосторожности от нападения слишком изобретательного Икса, и, говоря по правде... а также, чтобы застать преступника на месте преступления, я никогда не простил бы себе, если бы не закончил до этого дела Рюбена Хорнби. А вот и Полтон, он сегодня весь на нервах, как кошка в новом доме». «Совершенно верно, сэр», — произнес Полтон, невозмутимо улыбаясь. «Так что бессмысленно это отрицать. Я пришел спросить, что мы возьмем с собой в суд». «На столе у меня в комнате вы найдете коробку и портфель», — ответил Торндайк. «Лучше также взять с собой микроскоп и микрометры, хотя они вряд ли нам понадобятся. Это все, я думаю». «Коробка и портфель?» — задумчиво повторил Полтон. «Да, сэр, я возьму их с собой». Он открыл дверь и уже выходил, когда увидел поднимающегося по лестнице посетителя. повернулся и сказал, «Мистер Миллер из Скотланд-Ярда, сэр. Пригласить его?» «Да, пригласите». Торндайк встал, когда в комнату вошел высокий с военной выправкой человек, который поздоровался и с любопытством посмотрел на меня. «Доброе утро, доктор». Бодро поприветствовал он. Я получил ваше письмо и не очень его понял, но прихватил с собой двух полицейских штатском и одного форме, как вы просили. Я понял, что вы хотите, чтобы следили за вашей квартирой. Да, и еще за одним человеком. Конкретное указание дам вскоре, конечно, если вы согласитесь на мои условия. Чтобы я действовал самостоятельно и ни с кем не связывался, конечно, я предпочел бы, чтобы вы сообщили мне факты и позволили действовать обычным путем, но Вы поставили условия, мне пришлось принять их, потому что все карты у вас на руках. Поняв, что вопрос конфиденциальный, я подумал, что мне лучше уйти, что и сделал. Оставалось полчаса до приезда миссис Хорнби и жульет в офис мистера Лоули. Мистер Лоули встретил меня с чопорностью, граничащей с враждебностью. Он, очевидно, был оскорблен подчиненной ролью, которая отводилась ему в данном деле. и не старался скрыть это. «Мне сообщили», — ледяным тоном сказал он, когда я объяснил, зачем я здесь, «что миссис Хорнби и мисс Гибсон встретятся здесь с вами. Это не мой замысел. Вообще в этом деле ничего не делается по моим предложениям. Со мной обращаются бесцеремонно и с таким отсутствием доверия, что это скандально». Даже сейчас я, адвокат, представляющий защиту, совершенно не понимаю, как будет осуществляться защита, хотя ожидаю, что предстоит полная фиаско. Я только надеюсь, что больше никогда не буду связан с вашими высокомерными практикующими юристами. «Не сутер ультра крепидам! Пусть сапожник не судит выше сапога!» «Сэр, это прекрасный девиз!» Пусть медицинский сапожник занимается своим медицинским сапогом. «Остается посмотреть, какой сапог он сошьет и для юристов», — ответил я. «Это верно», — ответил мистер Лоули. «Но я слышу в наружном офисе голос миссис Хорнби, и ни у вас, ни у меня нет времени на пустые разговоры. Поэтому предлагаю вам немедленно отправиться в суд. Желаю вам доброго утра». Руководствуясь этим очень ясным намеком, я вернулся в помещение клерков, где нашел миссис Хорнби и Жульет. Первая не скрывала слез и ужаса, вторая была спокойна, хотя бледна и возбуждена. — Лучше выйти немедленно, — сказал я, когда мы поздоровались. — Возьмем Кэп или пойдем пешком? — Лучше пешком, если не возражаете, — попросила Жульет. Миссис Хорнби хочет сказать вам несколько слов. Прежде чем мы попадем в суд. Она из числа свидетельницы боится сказать что-нибудь такое, что повредит Рюбену. Кто послал вызов в суд? спросил я. Мистер Лоули, ответила миссис Хорнби, и я несколько дней назад пришла к нему, и он мне ничего не сказал. Кажется, он сам не знает, зачем я нужна, и он был совсем нелюбезен, совсем. Я думаю, ваши показания будут связаны с самбографом, произнес я. Вы как будто больше ничего не знаете об этом деле. — Так сказал и Уолтер, — воскликнула миссис Хорнби. Я пошла в его комнату, чтобы поговорить с ним. Все это дело его очень расстраивает, и, боюсь, он считает, что перспективы у бедного Рюбена очень плохие. Я только надеюсь, что он ошибается. О, боже, как это все ужасно! И бедная леди остановилась и стала вытирать глаза к удивлению явному презрению, проходящего мимо рассыльного. «Он был очень заботлив и сочувствовал. Уолтер, я хочу сказать, — продолжала миссис Хорнби, — и он мне очень помог. Он расспросил, что я знаю об этой ужасной маленькой книге, и записал мои ответы. Потом он записал вопросы, которые мне, вероятно, смогут задать, с моими ответами, чтобы я могла их прочесть и запомнить. Разве это не мило с его стороны?» И я попросила его напечатать мои ответы на машинке, чтобы я могла прочесть их без очков. И он прекрасно это сделал. Этот листок у меня сейчас в кармане». «Я не знал, что мистер Уолтер печатает, — сказал я. — У него есть пишущая машинка». «Ну, не совсем настоящая, — ответила миссис Хорнби. — Она маленькая, со множеством круглых клавиш, которые нужно нажимать. Дикенс Блефер, кажется». Она называется... Какое нелепое название, правда? Волтер купил ее неделю назад у одного своего друга-литератора, но он уже научился печатать, хотя все еще делает ошибки, как вы можете сами увидеть. Она снова остановилась и принялась искать карман, скрытый где-то в глубинах ее одежды, не замечая, какое впечатление на меня произвели ее объяснения. потому что я сразу вспомнил один из пунктов идентификации загадочного Икса. Вероятно, он недавно приобрел подержанную машинку Бликендерфер. Литературной разновидности. Совпадение поразительное, хотя недолгие размышления убедили меня, что это всего лишь совпадение. На рынке сотни поддержанных Бликов, а что касается Уолтера Хорнби, то у него не может быть никакой вражды к Торндайку. Он должен даже ради Рюбена беспокоиться о его безопасности?» Эти мысли пронеслись у меня в голове к тому времени, как миссис Хорнби извлекла, наконец, записную книжку. «Вот она!» — торжествующе сказала она, извлекая набитую софьяновую сумочку. «Я положила сюда ради надежности, зная, как часто на полных народа улицах Лондона воруют кошельки». Она открыла вместительную сумочку, раскрывающуюся как горбошка, демонстрируя многочисленные отделения, набитые листами бумаги, мотками ленты швейного шелка, пуговицами, образцами тканей и прочим мусором, смешанным с золотыми, серебряными и медными монетами. — Посмотрите на это, доктор Джервис, — сказала она, протягивая сложенный листок. И дайте мне совета о моих ответах. Я развернул листок и прочел. Комитет общества защиты парализованных слабоумных представляет это... О, это не то. Я дала вам не тот листок. Как глупо с моей стороны. Это просьба. Ты помнишь, Жульет, дорогая... Эту хлопотную особу. Мне приходилось быть очень грубой, доктор Джервис. Мне пришлось сказать, что хоть милосердие начинается дома, среди нас, слава богу, нет парализованных, и мы должны заботиться о своих, верно? И тогда... — Может, это она, дорогая, — прервала ее жульет, на бледной щеке которой появилась ямочка. — Она выглядит чище большинства остальных. Она достала один листок из сумочки, которую миссис Хорнби держала широко раскрытой, как будто собиралась заиграть, развернула листок и взглянула на него. Да, это ваши показания, сказала жульет и протянула листок мне. Я взял документ из ее руки и, несмотря на вывод, к которому пришел с любопытством, посмотрел на нее и при первом же взгляде почувствовал, что у меня кружится голова, и сердце яростно бьется. потому что листок был озаглавлен показания относительно самбографа «Evidence respecting the и в каждом из пяти малых «е» в этом предложении наверху петли маленький пробел. Я был потрясен. Одно совпадение возможно и даже вероятно, но два, причем второе такого необычного характера, выходят за границы вероятности. «Идентификация представляется несомненной, и все же...» «Наш юридический советник кажется чем-то очень занятым», — заметила Жульет, с чем-то похожим на прежние веселые манеры. «Хотя я держал листок в руке, взгляд мой был устремлен на соседний фонарный столб». Услышав ее слова, я взял себя в руки, торопливо посмотрел на листок... И, к счастью, в первом же абзаце нашел место, которое можно прокомментировать. «Я заметил, миссис Хорнби, — сказал я, — что в ответ на первый вопрос, где вы приобрели самбограф, вы отвечаете, точно не помню. Думаю, я купила его в киоске на железнодорожном вокзале. Но мне казалось, его принес к вам домой подарил Уолтер Хорнби». «Так я и думала?» — ответила миссис Кормби. — Но Уолтер сказал, что это не так, и, конечно, он помнит лучше меня. — Но, моя дорогая тетя, я уверена, что он дал его вам, — вмешала Жюльет. — Разве вы не помните? Это произошло в тот вечер, когда к нам пришли на ужин Колли, и нам трудно было найти для них развлечение. Но тут пришел Уолтер и подарил цамбограф». «Да, теперь я хорошо помню», — ответила миссис Хорнби. «Как хорошо, что ты напомнила мне. Нужно немедленно изменить этот ответ». «На вашем месте, — миссис Хорнби, — сказал я, — я бы совсем не обращал внимания на этот листок. Он только запутает вас и вызовет трудности. Отвечайте на вопросы, как можете, а если не помните, так и скажите». «Да, так будет гораздо разумнее, подтвердила Жульет. «Отдайте этот листок доктору Джервису и надейтесь на свою память». «Хорошо, моя дорогая», — ответила миссис Хорнби. «Я поступлю, как вы считаете лучше, и можете взять себе этот листок доктор Джервис или выбросить его». Я молча спрятал листок в карман, и мы пошли дальше. Миссис Хорнби бессвязно болтала, иногда со вспышками эмоций. Жульет молчала и казалась отвлеченной. Я пытался слушать слова старшей леди, но мысли мои постоянно возвращались к листку у меня в кармане и к тому поразительному решению загадки отравленной сигары, которую он предлагал. Возможно ли, что Уолтер Хорнби и есть злодей X? Это казалось невероятным, потому что до сих пор на него не падало и тени подозрения. Однако нельзя отрицать, что его характеристика полностью совпадает с гипотетическим иксом. Он человек с некоторыми средствами и социальным положением, обладает значительными знаниями и умениями механика, хотя о его изобретательности я не мог судить. Он недавно купил подержанный Бликенсдерфер, вероятно, литературного типа, потому что машинка куплена у литератора, и в этой машинке характерное малое я. Два последних пункта оставались неясными. Очевидно, я не мог судить, если у Торндайка эксклюзивная информация о нем, а что касается привычек моего друга, я вначале очень сомневался, но потом неожиданно и с угрызениями совести и самообвинением вспомнил многочисленные подробности, о которых рассказывала Жульетт, и которую она могла легко и наивно сообщить Уолтеру. Например, я рассказал ей, что Торндайк предпочитает трихинопольские сигары, и она могла, естественно, рассказать об этом Уолтеру, у которого большой запас таких сигар. Относительно времени нашего приезда на Кингс-Кросс я сообщил ей в письме, которое совсем не было конфиденциальным, и она могла рассказать об этом Уолтеру, который присутствовал на том семейном ужине. Совпадение казалось полным, однако совершенно невероятно, чтобы кузен Рюбена был таким злобным негодяем. К тому же у него не имелось мотивов для такого отвратительного преступления. Неожиданно мне пришла в голову новая мысль. Миссис Хорнби получила доступ к машинке Уолтера, но если это сделала она, почему не смог быть Джон Хорнби? Характеристики в основном совпадают со старшим, как и с младшим. Хотя у меня не было свидетельства о том, что Джон Хорнби владеет мастерством механика, Но я уже и раньше подозревал его, и тут я вспомнил, что Торндак полностью отверг мою теорию о его причастности к преступлению. В этот момент мои размышления прервала миссис Хорнби, которая схватила меня за руку и застонала. Мы как раз дошли до угла Уолт Бейли. и перед нами открылись мрачные стены Нью-Гейта. За теми стенами я знал, но не говорил женщинам, Рюбен Хорнби вместе с другими обвиняемыми ждет суда. И один взгляд на эти угрюмые стены, тускло серы от городской грязи, заставил меня прекратить размышление и вернул к драме, которая приближалась к кульминации. Вниз по улице полные воспоминаний об ужасных трагедиях, вдоль стен мрачной тюрьмы, мимо входа для должников, мимо зловещей калитки с остроконечными шипами, мимо выхода осужденных на казнь с гирляндами наручников, мы шли молча, пока не дошли до входа в зал заседаний. Здесь я с облегчением увидел ожидающего нас Торндайка, потому что миссис Хорнби, несмотря на героические попытки контролировать чувства, находилась на пороге истерики, а Жульет, хотя внешне спокойная и собранная, была смертельно бледна, и по выражению ее глаз становилось ясно, что она тоже в ужасе, и обрадовался, что они избавлены от необходимости объясняться с полицейскими, охранявшими различные входы. «Мы должны быть храбрыми», — мягко сказал Торндайк, беря миссис Хорнби за руку, чтобы наш друг, которому пришлось столько вынести, и который вынес это так терпеливо, видел веселые лица. Еще несколько часов, я уверен, ему вернуть не только свободу, но и честь. А вот и мистер Энсти. Он, я уверен, докажет его невиновность. Энсти, в отличие от Торндайка, уже надел парик и мантию. Он серьезно поклонился, и мы все вместе через мрачный и средний вход вошли в темный коридор. Полицейские в форме и безошибочно распознаваемые детективы находились у различных дверей, и небольшие группы людей, как правило, зловещего вида и в грязной одежде, стояли или сидели на скамьях в душном воздухе с отчетливым и неописуемым запахом, что пропитывает полицейские фургоны. и приемные помещения тюрем. В этом случае запах смешивался с другим, запахом дезинфицирующих средств. Мы торопливо прошли через всю неприятную толпу и поднялись на площадку, от которой отходило несколько коридоров. Через один из таких коридоров, своего рода темный вход, похожий на ворота с решеткой, мы прошли в черную дверь, на которой было написано «Старый суд», адвокаты и служащие. Энсти держал для нас дверь открытой. Мы прошли через нее в зал суда, и я испытал разочарование. Зал меньше, чем я ожидал, простой, скудный, почти до убожества. Древесина бедная, едва замаскированная и покрытая грязью везде, куда могли дотянуться грязные руки. Стены зеленовато-серые, пол из голых замызганных досок — Единственные признаки достоинства полок над сиденьем судьи: изолы бязи с королевским гербом, алая подушка на сидении и большие круглые часы с позолоченным ограждением на галерее, утверждающие свою важность громким агрессивным тиканием. Вслед за Энсти и Торндейком мы прошли на места, отведенные для адвокатов, сели в третьем ряду и стали осматриваться. а два наши друга прошли в первый ряд и уселись прямо перед центральным столом. Здесь, с правого края, уже сидел баристер, вероятно, адвокат, представляющий обвинение. Он листал лежащие перед ним документы. Прямо перед нами были места для присяжных, одна скамья на другой, а рядом с ними место свидетеля. Справа над нами место судьи, и сразу под ним сооружение... напоминающая большую скамью или конторку, окруженная медными перилами. Здесь человек в сером парике, секретарь суда, поправлял перьевую ручку. Слева от нас скамья подсудимых, большая и просторная, со всех сторон окруженная застекленными рамами. И выше всех, почти под потолком, галерея для зрителей. «Какое ужасное место!» — воскликнула Жульет, сидевшая между миссис Хорнби и мной. и каким отвратительным и грязным все выглядит. «Да», — ответил я, — «нечистота преступника касается не только моральной стороны. Куда бы он ни пошел, он оставляет грязные следы. Не так давно скамья подсудимых покрывалась лекарственными травами, и я думаю, до сих пор существует обычай предоставления судье букета, чтобы предохранить его от цепного тифа». «И подумать только, что Рюбена приведут в такое место», — с горечью продолжала Жульет, — «среди таких людей, которых мы видели внизу». Она вздохнула и оглянулась на места за нами, где сидела с полдюжины репортера в хорошем настроении, очевидно в ожидании сенсационного дела. Наш разговор прервал топот на галереи для зрителей, и над деревянным парапетом появились головы. Несколько младших адвокатов заняли места перед нами. На скамье для адвокатов появились мистер Лоули и его клерк. У скамьи присяжных заняли свои места судебные приставы, а многочисленные инспекторы, детективы и разные полицейские встали во входах или заглядывали в зал через застекленные двери.